на следующий день после дня X Отец согласился на несколько дней дать мне машину. Он не спросил, куда я собираюсь ехать. Мама тоже. Они как будто догадались, что это имеет отношение к настоящей причине моего возвращения. Я рассчитывал вернуться до наступления темноты. В ту ночь он прочел мне начало своей новой книги, рассказывала гаитянская поэтесса Сигеда. Да, в ту ночь Карасон». Мы занимались любовью, вернее, он со мной занимался любовью до тех пор, пока мне не стало казаться, что ни в любви, ни в моем теле, ни в моей душе, которые в это время были нераздельны, не осталось ничего, чего он не изведал сам и не дал изведать мне. Затем он прочел мне первые страницы. Думаю, эти минуты были самыми прекрасными и в то же время самыми печальными в моей жизни. Они подвели черту под нашими отношениями. Мне было столь же приятно, сколько и трудно слушать, как Элеман читает эти страницы. Казалось, он читает свое завещание. Впервые с тех пор, как мы познакомились, я чувствовала, что он готов рассказать о себе все, если я захочу. И именно эта неожиданная открытость и печалила меня. У меня было впечатление, что он пришел, чтобы извиниться за то, что он такой, какой есть, за то, что он был таким, каким был. Раньше я ненавидела его скрытный характер, Его молчаливость, его неясная, окутанная тайной прошлое. Раньше я больше всего на свете хотела, чтобы он открылся передо мной. Но сегодня вечером это желание у меня пропало. Человек, так дороживший своим одиночеством, выходит из тьмы только если слышит изнутри более мощный зов, чем снаружи, самый мощный зов. Только в этом случае он выходит оттуда в последний раз. Только в этом случае показывается Но тех, кто его знает, это не введет в заблуждение. Они понимают, что он уже отчасти принадлежит тьме и вскоре воссоединится с ней навсегда. Я не хотела пользоваться его слабостью, ловить удобный момент, когда он забыл о самозащите, чтобы вытянуть из него все. Он был в моей власти, точнее, его душа была в моей власти. Достаточно было задать вопрос, чтобы узнать, зачем он приехал в Аргентину, что он здесь так долго ищет. Но я ни о чем его не спросила. Ты, наверное, удивляешься, почему. Долгое время я сама думала об этом. Наверное, мне помешала стыдливость Карасон. Стыдливость не давала мне узнать всю правду об этом человеке или о его боли. Возможно, это одно и то же. Значит, ты не задала ему ни одного вопроса? Несколько вопросов все же задала. Я знаю, что он прибыл в Аргентину в 1949 году на пароходе. Знаю, что во время войны он был во Франции. Сначала в Париже, потом в какой-то деревне в Альпах, где участвовал в сопротивлении. Знаю, что он ненадолго вернулся в освобожденный Париж, а затем три года разъезжал по разрушенной войной Европе. Побывал в Германии, в Дании, в Швеции, в Швейцарии, в Австрии, в Италии. Затем в 1949 году приехал в Аргентину. Полагаю, поездки по Европе положили начало его поискам, которые продолжились в Латинской Америке и заняли 30 лет. Он рассказывал все это не торопясь, делая паузы, чтобы я могла задать следующий вопрос. Всю ночь я провела в его объятиях. На рассвете мы выпили кофе. Он поцеловал меня и сказал, чтобы я не бросала литературу. А потом? А потом он уехал. Он уехал, а мне несколько месяцев спустя предложили работу в Париже, и я тоже уехала. И тогда я поняла, что эта ночь стала завершением его аргентинской эпопеи. И моя тоже. Сейчас, вспоминая об этом, я жалею, что не задала ему один вопрос, быть может, самый важный из всех. Тоскует ли он по родине? Позже я охотно спросила бы его об этом, но с тех пор я больше его не видела. Не скажу, что в дальнейшем я не пыталась с ним встретиться. Во время каждого отпуска я приезжала в Аргентину и обследовала Буэнос-Айрес, обходила бары, где танцевали танго, набережные, бедные кварталы, Дом в Баракасе, где жил Лиман, снесли в середине 1970-х. Я ездила и в столицы других стран Южной Америки. Бывая в Буэнос-Айресе, я каждый раз виделась с моим учителем Сабота. Мы говорили о прежнем времени, о литературных вечерах, на одном из которых мы познакомились, об уехавшем во Францию Гамбровиче. С ним я встретиться не могла. Он умер в 1969 за несколько месяцев до моего приезда. И каждый раз у нас неизбежно заходила речь об Елимане. Но Сабота знал о нем не больше моего. Елиман попрощался с ним за сутки до того, как пришел ко мне, но не оставил ни своего нового адреса, ни какой-либо другой зацепки. Ничего, что могло бы подсказать, куда он направляется и где может находиться. В Боя на Сайросе его больше не видел. Когда я спросила Сабата, не кажется ли ему странным, что Илиман все эти годы дружил с нами, а потом так легко исчез из нашей жизни? Он ответил, что это действительно странно, но не каждый человек нуждается в общении. Что было дальше, ты знаешь. Я попросила о переводе в Дакар, чтобы продолжить поиски там, и встретила тебя, мой ангел. На этом рассказ гаитянской поэтессы закончился. Сигаде сказала: Капаитс рассказывала мне все это. Я перебирала в памяти людей, которых Филиман мог бы так упорно искать. Мне на ум приходят только трое: его издатель Шарль Эленштейн, его отец Асанкумах и наконец, хоть это и кажется неправдоподобным, его мать Масана. Наиболее вероятной мне представляется версия Асана Кумаха. Мы не знаем, нашел ли Илиман его могилу. Возможно, Санкумах не погиб на фронте в Первую мировую войну, а по каким-то причинам перебрался в Аргентину. Возможно, Илиман это выяснил и поехал за ним. Возможно, вся его тайна сводится к долгим поискам отца. Но могло быть и так, что Илиман уехал в Аргентину вслед за кем-то, кого мы не знаем. Например, за женщиной, почему бы и нет. За какой-нибудь красавицей, которую он встретил во время войны или сразу после и влюбился в нее. Нужно рассмотреть и эту гипотезу, Диган. Ди В любом случае остается один невыясненный вопрос. Почему Элеман перестал писать матери или моему отцу? У меня есть гипотеза. На самом деле он продолжал писать им из своего изгнания, но мой подлый отец уничтожал эти письма, как уничтожил то, которое в 1938 году было послано ему вместе с экземпляром Лабиринта бесчеловечности. Очевидно, после кончины Массаны Он считал Элимана виновным в том, что она сошла с ума и во всех их страданиях. Поэтому он не отвечал на письма Элимана и уничтожал их. Возможно, Элиман так и не узнал, что его мать умерла. Но тут я, конечно, могу ошибаться, как и во всем остальном. Быть может, Элиман действительно больше не писал родным просто потому, что не хотел больше ничего знать о своем прошлом. Быть может, он хотел все забыть. Но мне все же представляется более вероятным, что письма уничтожал мой отец. Ну вот, Диган. Теперь ты знаешь все, что знаю я. Это все? Действительно все? Да, все. А ты ждал чего-то другого? Потом была заря в Амстердаме. Я выехал из Дакара в три часа дня, когда на площади Соуэта перед национальным собранием, где Фатима Диоп совершила самоубийство, все еще продолжались манифестации. С собой я взял только самое необходимое: блокнот, лабиринт бесчеловечности и диск с хитами группы Супердиамона. Я рассчитывал вернуться до наступления темноты.